Глава 9. Очень странный человек. Информация о извлечении тени успешно завершена? Да, вот так. Джин Ву победоносно сжал руку в кулак. Последний кусок головоломки по уничтожению босса был успешно разгадан. Теперь Джин Ву был на коне. Черный рыцарь, вышедший из тени Ким Чхоли, был намного больше и выше, чем он сам. В одной руке тени находился скорее молод, чем меч. В другой руке рыцарь держал такой огромный щит, что даже взрослый казался на фоне него ребенком. Признаться честно, он был настолько внушительных размеров, что вселял ужас любого. Но Джан Ву наоборот был восхищен. Да, Ким Чхоли сам по себе был достаточно мускулистым парнем, но его тень действительно нечто. В этот момент раздался звук системы. «Пожалуйста, придумайте имя для солдата». «А, имя». Вспомнил Джин Ву. Он еще раз внимательно глядел Ким Чхоли и прищурился. В этот момент босс уже потихоньку стал оттеснять и Крида. Джин Ву с трудом оттягивал время для своих разборок с тенью Ким Чхоля. Он использовал ману для регенеративной энергии Крида. Вжих, в этот самый момент босс отрубил одну руку и Криду, и тут же замахнулся снова. «У меня нет времени, чтобы сидеть и вечно раздумывать». Пришел к заключению Джин Ву. «Имя, может, просто забить и назвать его Ким Чхоль?» Джин Ву покачал головой, тут же отогнав эти мысли. «Нет, это была плохая идея, назвать нежить именем человека, который еще недавно был жив. В этом было что-то жутковатое. Да и некрасиво по отношению к Ким Чхолю и остальным охотникам. Это все нельзя игнорировать». Точно, он же Ким Чхоль. Чхоль переводится с корейского как «железо», а значит, назову его Айрон. Отлично, Джин Ву наконец определился с именем и звучит потрясающе. Как только Джин Ву принял окончательное решение, новое имя тут же было присуждено новорожденному теневому солдату. Айрон уровень первый, рейтинг рыцарь. Его рейтинг рыцарь, он был оценен так же, как и, и Крит, однако не было времени сидеть и радоваться этому. Нужно было поскорее заняться боссом. Айрон Громко сказал Джин Ву. Айрон пошел вперед. Он был настолько огромным, что казалось, земля сотрясается под его ногами. Джин Ву нравилось, что Айрон был таким большим и массивным. Но он беспокоился о том, обладает ли его новый рыцарь достаточной проворностью. Ведь нужна невероятная скорость и изворотливая, чтобы хоть раз прикоснуться к боссу. Внезапно из груди Айрона вырвался нечеловеческий крик. Чего? В тот же момент появилось сообщение от системы. Клик. Информация. Используется особый навык Айрона, провоцирующий крик. Этот навык позволяет спровоцировать мастера подземелья. Провоцирующий навык. Все правильно, ведь Ким Чхоль был танком, а ранга. Его тень получила все навыки, что были у живого Ким Чхоля, и сейчас прекрасно их воспроизводила. Голова босса, который до того обращал все свое внимание на Джин Ву, медленно повернулась к Кайрону. Босс отпустил Икрида, тут же забыв о нём. Он бросился на Айрона. Рыцарь использовал навык укрепления, чтобы выдержать атаки кинжала эльфа, а те сыпались на него со всех сторон. Отлично. Дженву удовлетворённо закивал головой. Теперь у Икрида появилось время, чтобы восстановить отрубленную руку. Вначале из-за обрубка руки начал плавно вытекать черный дым, затем он постепенно стал принимать форму целой руки и стал затвердевать. Спустя некоторое время рука полностью восстановилась, но босс по-прежнему был занят лишь Айроном. Джин Ву и Крит решил воспользоваться моментом и приготовились к нападению. Пахи Чин просто потеряла до речи от того, что сейчас произошло прямо перед ее глазами. Это была невероятная сцена, она не могла поверить своим глазам, все, что происходило, перешло все границы странного. Она перестала задавать вопросы даже у себя в голове. Неожиданно рядом с ней раздался тихий голос Хансон И. «Ум!» Пахичин сперва не обратила внимания, потому что была отвлечена битвой. Поняв, что к ней обратилась, девушка ответила. «А что? Так и должны происходить все сражения охотников?» Ее голос дрожал, когда Сон и это говорила. Девушка была ужасно напугана. Пахичин ответила через время, испытывая странные чувства. «Если бы я так же сражалась, то давно уже получила бы лицензию». В этот момент к их разговору присоединился Комю Хван. Его глаза не выражали ничего. «Мы все... Разве мы с вами сейчас не просто видим один и тот же сон?» Если это сон, то наверняка самый страшный кошмар. Пахичин наблюдала за сценой, где сражались тени и эльфы. Они нападали раз за разом, снова и снова. Будто бы усталость им была чужда. Она украдко наблюдала за ними и за Джинву. Но в это время возникла другая проблема. Ей только сейчас пришло это в голову. Если мы сможем выбраться отсюда живыми? Пахичин была уверена, что как только они выберутся отсюда, они тут же привлекут к себе бешеное внимание. Будет вестись полномасштабное расследование того, как они смогли выжить. Как же им удастся все объяснить? Пахи Чен осознала, что она попросту не найдет слов для объяснения всего этого, и не потому, что хотела что-то скрыть. Девушка сама не понимала происходящего, поэтому она просто произнесла «Нет, к сожалению, это не сон». Сидевший все это время рядом Юг Кин Чун покачал головой и вставил свою реплику «Разве нас должно волновать, что будет, когда мы выберемся отсюда? Главное, что мы останемся живы». Остальные участники тут же закивали в знак согласия, это было подземелье высшего ранга. Также это не просто врата, а красные врата. Если говорить правду, все, кто здесь находился, не имели ни малейшего шанса выжить, если бы не один человек. Пак Хи Чин вдруг посмотрела на Сун Джин Ву. Впервые, помимо чувств благодарности и удивления, девушку охватило благовеяние перед ним. В этот момент, вжух, трубчатый зуб Василиска по рукоять вошел в плечо босса и крепко застрял в нем. Эффект паралича активирован. Эффект отменён из-за высокого сопротивления цели. Эффект кровотечения активирован. Эффект отменён из-за высокого сопротивления цели. Поскольку уровень врага сильно превосходил трубчатый зубы Василиска, эффект от удара был практически незаметен, будто бы его и не было. Однако кинжал всё равно был достаточно большим и острым, чтобы оставить приличную рану. Отлично. По мере того, как количество ран на босе постепенно увеличивалось, тот начинал понемногу сдавать позиции. Он уже не мог двигаться так быстро, как раньше. С лица босса наконец-то шла его самоуверенная улыбочка. Джин Ву, и Крит, и Айрон нападали на него одновременно, окружаясь со всех сторон. Главный эльф мог бы с легкостью справиться с каждым из них по одиночке, но вместе они заставили его неслабо попотеть и запыхаться. Надо еще поднажать. В этот момент Айрон отвлек босса своей атакой. Сейчас, как только Джин Ву дал сигнал, и Крит тут же отпрыгнул назад, Джин Ву также отступил вместе с ним. Глаза босса удивленно расширились. Что за... И тут заклинание мощного взрыва волшебника сработало прямо из айрона. Он выступил своеобразной бомбой. Впервые за весь бой их враг протяжно застонал от боли. Его руку оторвало взрывом. Босс повернул голову на Джинву и посмотрел на него тяжёлым взглядом. Дженву не смог не восхититься боссом в очередной раз. Даже имея такую страшную рану, он всё ещё остаётся таким чудовищно сильным. Всё-таки это действительно босс высшего подземелья. Однако исход этой битвы уже плавно вырисовывался. Метание кинжалов. Когда босс Эльф обрушился в его сторону, Дженву метнул убийцу рыцаря в него, а сверху ещё добавил импульс от силы руки правителя, чтобы повысить скорость и силу. Кинжал пролетел в цель со скоростью света. Заметить его было практически невозможно. Босс прекрасно понимал, что увернуться не успеет, поэтому выставил вперёд свой кинжал, чтобы отбить атаку. Джинву активировал навыки сокрытия Быстрый бег, затем побежал в сторону босса, держа трубчатый зубосилийка наготове. Глаза босса округлились так, словно он решил превратиться в сову, но он всё же смог каким-то чудом ухватить Джинву за запястье. Этот эльф точно не выглядел так, будто собирался умирать. Крепкой хваткой он держал Джинву за запястье, собираясь нанести смертн генный удар, но Джинву неожиданно засмеялся. Гигантский молот тяжело опустился сзади на голову босса. Врак скосил глаза вбок, чтобы увидеть, кто это был. В глазах эльфа всё расплывалось, но он всё же узнал Айрона. Руки рыцаря полностью регенерировали после взрыва. Теперь он мог держать молот и спокойно им пользоваться. Он вновь поднял оружие над собой и с силой опустил на голову босса. Будум! В этот момент Икрит со всей силы вонзил свой длинный меч в уже изрезанное тело эльфов, проткнув его с сердца. Тело босса обмякло и тяжелым грузом повисло на его мече. Затем Икрит вытащил свое оружие и вернул его в ножны. Джинву сделал то же самое с кинжалами, отправив их в инвентарь. Битва была окончена, в то же самое время в качестве подтверждения пришло сообщение «Вы уничтожили босса подземелья, вы повысили уровень, вы повысили уровень, фух, наконец-то это закончилось». Джинву мог вздохнуть с облегчением, эта победа далась ему очень тяжело. Вдруг его взгляд наткнулся на Айрона. Эй, эй, всё, прекращай. Поспешно выкрикнул Джин Ву. Айрон, который поднял свой молоток, собирался снова ударить. Остановил свою руку после выкрика Джин Ву. Его тень даже по темпераменту была похожа на Ким Чхоля. Она просто не понимала, когда нужно было остановиться. Добивать босса не требовалось, он и так был мертв. Но теням походу на это плевать. Сделал заключение Джин Ву. Он снова рассмеялся. Плевать. Главное, в конце такого сложного боя получить достойную награду. То, что он хотел, лежало прямо у него под ногами. Не теряя времени, он кратко приказал. Поднимайся. Было около 3 часов ночи. Лица четырёх человек, которые ожидали неподаль меча около Красных врат, нельзя было назвать радужными. Хёнкич Холь, который уже давно потерял терпение, недовольно произнёс: "Мы собираемся стоять здесь сколько нужно, поэтому, господин президент, не хотели бы вы первым отправиться домой отдохнуть?" "Члены моей гильдии заперты за этими вратами. Ты всерьёз думаешь, что я смогу спокойно отдыхать дома?" рявкнул президент. Пак Хёнхо был настроен решительно. Он являлся главой одной из сильнейших гильдий охотников ранга S. Если бы он поступил по-другому, то не смел бы носить это название. В этом В тот момент глаза Ансанмина увеличились. «О, смотрите, красные врата!» Хён Кичхоль и Чу Сун Чан также обнаружили, что с вратами происходит что-то странное. «Красные врата открываются!» «Это означает, что подземелье зачищено!» «Люди!» «Из подземелья выходят люди!» Пэ Кюнхо радостно потер руки. «Ким Чхоль, отлично! Ким Чхоль смог это сделать!» Все четверо подошли к вратам в ожидании. Пэ Кюнхо не смог скрыть своего волнения, когда подходил к вратам. Взглядом он старался отыскать Ким Чхоля. Однако тот все не показывался. Все вышли, а его все не было. «Что?» Пэй Кюнхо уверил, что единственный, кто сможет закончить этот рейд, это Ким Чхоль. Именно он должен был в первую очередь выйти оттуда живым, но среди выживших его не было. Охотник Пахи Чин, охотники Гом Ёхван и Юн Кин Чун, охотник Сон Джин Ву. На лице Ан Сан Мина засияла улыбка, когда он увидел, что вслед за Хан Сон из подземелья вышел Джин Ву. Эта улыбка очень резко контрастировала с суровым лицом Чу Сон Чана, но хорошее настроение Ан Сан Мина быстро испарилось. Неужели это все, кто смог выжить? Джен Ву с усталым выражением лица лишь кемнул головой в ответ. Лицо Хён Кичхоля, который задал этот вопрос, стало печальным. Это просто невозможно. Хён Кичхоль со слезами на глазах стал составлять список погибших у себя в блокноте. Несмотря на скорбь, он все равно обязан был это сделать. Это была работа Хён Кичхоля. Пэ Кюн Хо, который наблюдал за происходящим со стороны, не мог уложить это у себя в голове. Это был самый большой абсурд в его жизни. Смогли вернуться только охотники низшего ранга? Не охотники ранга А и даже не ранга Б? Это было лишено всякого смысла. Что же такое произошло внутри этого подземелья? «Пошли, я отвезу тебя домой». Пэ Кюн Хо схватил за запястье Джин Ву, который хотел тихо покинуть место происшествия. Также он захватил с собой Хансон И. «Эй, подождите минутку!» «Вжих!» Джин Ву резко вырвал свою руку. Как только он это сделал, взгляд Пэ Кюн Хо изменился. «Подождите, пожалуйста, есть разговор». Джин Ву оглянулся на него. «Я очень устал сейчас. Если у вас есть какие-то вопросы, задайте их, пожалуйста, другим членам гильдии». Пэк Юн Хо, который не мог просто так принять отказ и решил представиться. «Я охотник Пэк Юн Хо, мастер гильдии Белый Тигр. Взгляд Джун Ву оставался холодным и незаинтересованным». «Ну и что с того?» «От такой холодной реакции глаза мастера гильдии превратились в звериные. Это были, несомненно, глаза монстрам». Но этот раз во время проведения обучения мы потеряли девять членов в гильдии. Как вы думаете, я имею право задать вам несколько интересующих меня вопросов в качестве лидера этой гильдии? прорычал он. Это была не просьба и не одолжение, но это и не было запугиванием. Он явно не собирался угрожать Джинву или давить на него. Джинву бросил на него продолжительный взгляд. С-ранговый Пэ Кюнхо еще не встречал человека, который смотрел на него с таким вызовом. «Я спас троих ваших людей. Если вы говорите, что являетесь мастером гильдии, то неправильнее ли было бы начать диалог, например, с благодарности?» Парировал он. Пэ Кюнхо ощутил вдруг удушающее давление, которое он ранее наградил своего собеседника. Это был идеальный наезд со стороны Джинву. Не было ни единого способ опровергнуть его слова. Извините. Пэ Кюнхо склонил свою голову в знак правоты Джин Ву. Тот посмотрел на этот жест и снова отвернулся. Пошли, Хан Сун И. Хорошо, согласилась она. Скорее двое покинули место происшествия и все в фургоне уехали. Это какая-то бессмыслица. Пэй Кинху не мог собрать беспорядочные мысли у себя в голове, чтобы хоть что-то прояснить. Он быстро приблизился к единственной выжившей среди высокоранговых охотников девушке. "По Хичин", позвал он. Охотница, которая в этот момент пила горяччее медленно подняла свою голову. "Кто он такой? С какой стати видео себя так низко? Что он там сделал? Они вернулись из Красных Врат, проторчав там практически половину суток. Но вокруг выживших охотников ко витала очень странная атмосфера, будто они не пережили никакой кровавой бойни, никакой кровавой атмосферы. Пахичен вновь отвернулась, как будто обдумывала вопрос, что ей задали. Я точно не знаю, схватив её ничтоже восса, он трижды выкрикнул что-то, смотря куда-то перед собой, а затем, а затем после этого что произошло? Пахичен По посмотрела на Го Мё Хвана и Ю Кичуна. После того, как они встретились глазами, оба остальных охотника кивнули одновременно в знак согласия. Он просто очень странный человек. Обернулся и провёл глазами исчезнувший переулки, в фургон, в котором сидели Джин Ву и Хансон и Тогда Ансан Мин, который все это время толкался рядом, решил поскорее вмешаться и, как он думал, улучшить ситуацию. «Извините его, президент, наверное, он сегодня слишком сильно устал. Не принимайте на свой счет на самом деле, он достаточно хороший человек, я ручаюсь». «А, нет, я уже забыл об этом». «Что?» В этот момент Пэ Кьюн Хо повернулся и посмотрел на Ансан Мина. «Почему ты до сих пор все еще не завербовал его в нашу гильдию?» Что-что? Ан Сан Мин не смог скрыть своего смущения от слов президента, однако он все равно не испытывал такого смущения, которое накрыла Пэ Кюн Хо. «Пошел против меня!» Пэ Кюн Хо проглотил ком в горле, когда вспомнил, как они столкнулись с глазами. Жен Ву. Глык. Если бы ему пришлось с Анданмами сражаться с Сон Джен Ву, он был уверен, что как минимум бы лишился руки после их сражения. А возможно и чего-то больше. Ан Сан Мин понял намерение Пэ Кюн Хо и тот поспешно ответил. «Мы сделаем все возможное. Этого недостаточно. Глазы Пэ Кюн Хо горели от возбуждения. Сон Джен Ву. Как и ожидалось, глаз начальника Анны никогда не ошибается. В будущем мы будем поддерживать вас во всем, что потребуется. Поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное и приведите его в нашу гильдию».